Глава двадцать вторая. Однажды вечером их беседа коснулась убийства. Мужчины пытались уйти от разговора, но Ева настояла на его продолжении. Ничто не должно было остаться сокрытым. Беспокойство Каина росло. Его черные глаза запылали внезапной болью, причиненной Адамом. «Это ты сказал, что Бог прибил мой дым к земле» что Бог не хотел принимать его. Я долго и много думал об этом, и я готов воздать тебе должное. Твой Бог действительно не хочет знаться со мной. Наступила такая тишина, что Ева слышала даже биение своего сердца. «Прибил твой дым к земле?» — спросила она. «Что ты тогда пожертвовал?» «Я пожертвовал выращенный мною хлеб», — ответил Каин. «Я ведь ухаживал за полем». А Авель за скотом. Он пожертвовал ягненка. Твердый как ремень взгляд Ева искал Адама. «Это правда». Но Адам избегал ее взгляда и только тихонько скулил. Не выдержав, Ева закричала в дикой ярости «Сатана!». Проклятый лжец, ты ведь прекрасно знал, свежее зерно сырое, и дым от него будет вязким и низким, а шерсть на теле овцы горит, как труд, и дым поднимается прямо вверх, к небесам. Когда боль стала слишком невыносимой, старший мужчина привычным жестом руки оборвал Еву. «Замолчи, замолчи же, наконец, женщина!» Ты судишь, как сам Бог. Ты веруешь, что истина следует за человеческим опытом. Меня о учил сам шаман. Спустя какое-то время она услышала, как муж разговаривает со своим Богом там, под яблоней. Слышала она и ответ его Бога, голос которого ей кого-то напоминал все эти годы. Теперь она уже знала, кого. Это был голос шамана. Проснулся Сиф, начал хныкать. Она подняла ребенка, утешила его, приложила к груди. Но когда мальчик начал сосать, свет как будто покинул ее. Мальчик запеспокоился, отпустил грудь и вновь заплакал. У входа в пещеру стоял Каин, стройный и высокий. Она увидела его ястребиный нос в профиль, Его силуэт на красном вечернем небосклоне и огненный знак на лбу, всегда пылавший, когда он был возмущен. Потом Каин исчез и в эту ночь не возвращался. Адам пришел после молитвы успокоенным и легко уснул. Спало и грудное дитя — Одна она продолжала ждать своего мальчика, зная, что там, во мраке, он продолжает бороться со своими чувствами и выносит свой приговор им всем, включая самого себя. Всё теперь зависело от того, что он понял за время их долгих вечерних бесед. Каин вернулся на рассвете, она так и просидела всю ночь у входа в пещеру без слез, с невидящими глазами, устремленными в сторону восхода. Он подошёл к ней, взял её на руки, как малое дитя, внёс в пещеру, положил на постель и прошептал «Всё хорошо, мама, всё хорошо». Лето стояло жаркое. Раньше им не приходилось носить столько воды на поля. Мужчины буквально надрывались. У очага по вечерам разговоров почти не велось будто кошка пробежала между мужчинами. Каин все время держался от отца на расстоянии, но его темные глаза внимательно следили за ним, он что-то взвешивал и принимал решение. Сейчас женщине стало жаль мужа, она чувствовала нежность к нему, старалась лишний раз прикоснуться, похлопать по плечу, Он отвечал улыбкой немного удивлялся. Он сам выбрал одиночество, думала она, и даже почувствовала искушение попросить Каина быть подобрее к нему. Но вслух она этого не сказала, ибо слишком уважала своего мальчика и чувства, которые он испытывал. Однажды после вечернего купания она принесла пиво обоим мужчинам, сидевшим на берегу, и услышала, как Адам сказал Каину, что Эмер предлагает ему жениться на одной из своих дочерей. Как обычно, прошло какое-то время, прежде чем слова дошли до Каина. Она видела, как он медленно стал краснеть до корней волос. Адам тоже заметил это и засмеялся тем особым мужским смехом, как в тот вечер, когда у них гостил певец. «Тебе ведь не так-то просто здесь в горах, наедине с Фалосом, по ночам. Поймаем твоего змея и до поры до времени посадим его в банку» а придет дочь Эмера и отпустит его. Еве разговор не понравился. Она не принимала такой смех и не понимала слов. Но увидела надежду, мелькнувшую в глазах мальчика, и, возвращаясь в пещеру, с радостью подумала. Невестка, дочь, как было бы весело! А потом и новые дети. На следующий день Каин начал устраивать себе дом в одной из пещер. Делал кирпич, выкладывал пол, укреплял внешние стены, ставил внутренние перегородки из бревен, принесенных из леса.